Как прищемить хвост внутреннему демону? Лиса с горы явно покоробила, что Ху Цинь упорствует и не желает заниматься лисией культивацией даже сейчас. «Это потому, что я демон. Теперь не захочешь со мной совершенствоваться?» отфыркиваясь, спросил он. Ху Цинь помотал головой. Это было здесь почти ни при чем. Конечно, он испытал настоящее потрясение, узнав о том, что Ху Вэ из мира демонов. Но это мало что меняло чистопородный или нет, того, что уже произошло, не изменишь, а по сути не было разницы, занимался он лисией культивацией с чистопородным или с перерожденным демоном. Погружаться в культивационный омыт в обществе Хувея сейчас ему не хотелось по той простой причине, что он боялся. Не того, что Хувей оказался настоящим демоном, а того, что происходило с ним самим. Этот лисий всплеск внутри, хотя он был в человечьем обличье, ничего хорошего не предвещал ху -цинь не знал, что с ним может случиться в таком сметенном состоянии духа, и как это отразится на самом ху Так он и сказал, опустив кое-какие подробности. «Не знаешь, что случится?» – спросил Лис с горы. «Если не случится, так и не узнаешь. А если случится, так узнаешь. Только и всего». Ху -цинь вовсе не считал, что только и всего. «Ты ведь знаешь, чего от меня ждать?» – дернул плечом Хувей. «Я никогда не был жесток и не перегибал палку во время тренировок». Ху Цинь вовсе не считал, что никогда, но мнения о Ху Фейцине никто не спрашивал. Лису с горы надоело, что он упорствует. Он мог бы применить лисью волю в любой момент, но все же не стал этого делать. Истинное принуждение он никогда не использовал на фэйцине хотя тот, вероятно, думал совсем иначе. Вместо этого Ху Вей воспользовался демоническими силами. Процента два или даже меньше хватило, чтобы Хуфейцин перестал брыкаться, его попросту распластало на земле, давящей на него извне духовной силой. «Это было подло!» – проскрежетал Хуфейцин. «Я же демон!» – возразил Лис горы. «А при демоне всегда арсенал всяческих уловок. И не вздумай кусаться, я все еще не знаю, как демоническая кровь влияет на перерожденных бессмертных мастеров. Не стоит играть с огнем!» Хуфэйцинь тут же раздумал кусать лиса с горы, хотя уже тянулся зубами к прижавшей его к земле за плечо руке демона. «Если бы ты не вздумал меня...» Асквер споткнулся он, заметив, что глаза лиса с горы угрожающе вспыхнули, а еще потому, что слово казалось ему теперь неподходящим. «Что ты там бормочешь?» – поинтересовался Хувэй. Хуфэйцинь поджал губы. Если бы лис с горы его тогда не осквернил, вероятно, он до сих пор был бы человеком. Быть может, и проклятие удалось бы снять. Он спускался бы в поселок, и они с Хувеем играли бы в шахматы. Быть может, он как-нибудь узнал бы, что Хувей – демон, и тот действительно помог бы ему снять проклятие. Быть может, он уже вознесся бы и стал небожителем, если бы лис с горы его тогда не осквернил. Интересно, – подумал Хуфей что бы он сделал, если бы я все это сказал? В день, когда ты воспримешь свою лисью натуру спокойно, «Я закачу праздник», – фыркнул Лис горы. «Если ты чего-то хочешь, я это исполню». «Я хочу, чтобы ты меня отпустил. Сними демонические путы». Лис горы отрицательно покачал головой. «Нет. Во-первых, если я это сделаю, ты немедленно улеснешь. Во-вторых, мы еще не закончили». «Как это не закончили?» – возмутился Ху Цинь. «Еще как закончили?» «Мне нужно загнать демона обратно». «А совместная культивация – это единственный способ?» – предположил Ху Цинь с легким негодованием. «Не единственный, но самый быстрый. Твоя лисья энергия успокоит мою демоническую натуру лучше принудительного очеловечивания. Даосы спустятся жаловаться магистрату. Нужно убираться отсюда. Сделал еще одну попытку улеснуть Ху Цинь. «Сомневаюсь», – фыркнул лис горы. «Они забились по щелям и не скоро еще оттуда вылезут». «Мы десять раз успеем отсюда уйти, прежде чем магистрат возьмется за дело». «Демоны могут видеть будущее?» – удивился Хуфэйцинь. «Называй это прозорливостью. Если бы я мог видеть будущее, тогда в поселке я бы…» Он споткнулся и засмеялся, прикрыв рот подобранными пальцами, как делают лисы. «Я бы огрел тебя дубиной, сунул в мешок и утащил на хулешань. У демонов и правда есть дубины?» «Это фигура речи». «Понятия не имею, с чего людишки думают, будто каждый демон таскает с собой палицу». «А у тебя вообще есть оружие?» – спросил Ху Фэйцинь. «Или демоны пользуются только чарами?» Лис с горы сощурился. «Ну и кто кому теперь зубы заговаривает?» «Фэйцинь!» «Даже не мечтаю лиснуть. «Мне просто любопытно!» – пробормотал Ху Фэйцинь. «Я ведь никогда прежде не видел настоящих чистопородных демонов!» Хувей сверкнул глазами, поднялся и разбросил руки в разные стороны. «Не видел? Ну так смотри. Вот он я!»